Глава 10. Ты хочешь сказать, что это призрак? В последующие дни Крис убедилась, что книги и правда могут изменить жизнь. Разумеется, дядя Ральф по-прежнему стонал, стоило ей взяться за свои загадки, но покорно их выслушивал и порой даже угадывал ответ. А потом они еще о чем-нибудь беседовали. Ну ты даешь, Кристина. Сказал он ей как-то раз, и это не звучало как критика. Если подумать, то перемены были вызваны не одними только загадками. Дядя Ральф сильно изменился со дня катастрофы с блинами. Крис несколько раз подмечала, что он смотрит на нее с интересом, будто бы впервые заметив, что она живой человек, а не просто навязанная ему пацанка. Ей не терпелось рассказать об этом бабушке. Как-то вечером, когда над озером поднялся туман и похолодало, дядя Ральф разжег камин в кабинете. Крис уселась перед ним на пол, скрестив ноги и наслаждаясь теплом, слушая уютное потрескивание дров в очаге. «Какой поезд сошел с ума?» — прочитала она очередную загадку из книжки. «Глупый вопрос», — нахмурился дядя Ральф. «Тот, который тронулся. Поняли, в чем шутка?» Девочка хихикнула, глядя на страдальческое выражение его лица. «С каждым днем они становятся все хуже. Сколько загадок в этой твоей проклятой княженции!» Крис бросила взгляд на обложку. «Пять сотен!» Дядя притворился, будто рвет волосы у себя на голове. «Мне это не пережить!» — воскликнул он. «Пять сотен самых раздражающих!» — Крис снова хихикнула. «Вы купили какао, дядя Ральф?» — перевела она тему. «А то я могу сварить нам по кружке». «Разумеется, я-то какао купил», — парировал дядя. «А вот хорошо ли ты умеешь его варить по сравнению с твоим талантом приготовления блинов?» «Я просто супер!» — начала была девочка и умолкла. В противоположном конце кабинета, за пределами круга света, стоял Рассел Чарльз, наблюдая за ними. «Дядя Ральф», — проговорила Крис, стараясь говорить спокойно. «Дядя Ральф, посмотрите вон туда, прямо перед дверью кладовки. Пожалуйста, посмотрите». Дядя Ральф посмотрел. Воцарилась тишина. Кристина затаила дыхание. Они оба молча смотрели на маленькую мерцающую фигурку. В камине треснуло полено, и в трубу полетел сноп искр. «Кто это?» Дядя Ральф сорвался с места, подлетел к кладовке и распахнул дверь и проревел. «Где он?» «Куда делся мальчик, Кристина?» Он повернулся к пустой кладовке спиной. «Что еще за шутки?» «Никаких шуток. Это Рассел Чарльз. Он жил в этом доме давным-давно. Я много раз его видела». Дядя Ральф покачал головой, словно пытаясь избавиться от морока. «Ты хочешь сказать, что он призрак? И предлагаешь мне поверить тебе на слово?» Он снова подскочил к кладовке и заглянул внутрь. Когда дядя вернулся к огню, он был не менее бледен, чем призрачный мальчик. «Я не верю в привидение Кристина. Я не знаю, что это было, то, что я здесь видел. Но могу с уверенностью сказать одно, это не призрак». «Нет призрак», — настаивала Крис. «Я видела его в день приезда» и пыталась рассказать вам о нем, помните?» Она принялась сбивчиво рассказывать, как Рассел неоднократно являлся ей, как она догадалась, что ему приятно находиться рядом с веселыми людьми. «Ему одиноко. А еще мне кажется, что ему страшно». «Полная чушь», — отрезал дядя Ральф, то и дело поглядывая в тот угол, где стоял Рассел. «Чего ему бояться?» «Он боится того, что обитает на чердаке. «Там кроется что-то очень злое и скверное». Дядя Ральф вынул из кармана носовой платок и промокнул им лоб. «Злое и скверное», — повторил он. Крис поколебалась, и, наклонившись к ней, он проговорил с нажимом. «Давай уж, рассказывай». Девочка рассказала, как дверь чердака распахнулась сама по себе, несмотря на приставленный к ней сундук. Не упустила и шаги в коридоре, и жуткий холод. А затем она поделилась сведениями, полученными в редакции Clearwater Journal. «Я думаю, что на чердаке живет призрак гувернера этого мальчика. Его зовут Томас Диксон, и это ужасный человек. Рассел наверняка его боится. Ей хотелось сказать «до смерти боится». Но сказать такое про призрака было бы уж совсем глупо. Дядя Ральф откинулся на спинку стула и слабо улыбнулся. «Ты просто что-то с чем-то», — пробормотал он. «Все продумала, все выяснила, так? Ты понимаешь, Кристина, что именно так возникают мифы и легенды?» «Что вы хотите сказать?» — нахмурилась Крис. «Я хочу сказать, что на протяжении веков люди брали реальные факты, в данном случае трагическое убийство двух человек и пускали в вход фантазию чтобы стало поинтересней именно это ты и делаешь ты выяснила что живешь в доме где давным давно произошло двойное убийство и теперь ты видишь призраки жертв вы же тоже видели Рассела?» процедила девочка сквозь сжатые зубы я и правда что то видел вот близко огня Там был маленький мальчик, вы сами его видели. Ну ладно, признаю, я видел нечто, похожее на маленького мальчика. Но должно же быть этому разумное объяснение. Просто я его еще не придумал. Так что не надо драм, хорошо? Какие еще драмы? Скочила на ноги Крис. Только-только ей начал нравиться дядя Ральф. Это надо же было немедленно повести себя, как... «Как прежний дядя!» «Я не вру!» — яростно заявила она. Пожилой доцент примирительно поднял руку. «Я и не думал называть тебя лгуньей. Я понимаю, ты уверена, что видела призрака. Или призраков». Он закрыл глаза, словно внезапно устав от обсуждения этой темы. «Давай оставим этот разговор». Почему бы тебе не сделать нам какао? Я не хочу какао, бросила Крис. Я пошла спать. Не хочешь какао? покачал головой дядя Ральф. На мгновение притворно скорбное выражение его лица напомнило девочке человека из редакции Clearwater Journal. Я не умею готовить и очень этому рада, заявила она дрожащим от возмущения голосом. И знаете что, Когда я вырасту, я непременно сделаю отличную карьеру. Дядя Ральф прошел за Крис в холл и смотрел вслед, пока она поднималась по лестнице. «Что происходит?» — вопросил он ей вслед. Он все еще стоял и смотрел наверх, когда она зашла в спальню и захлопнул.